Глава 16. Домой я явилась последняя из домашних. И сразу поняла, что в гости зашел Фили Козлов. Филипп курит трубку, и даже в холле витал ароматный дым табака, сдобренного ванилью. Я сняла сапоги и вошла в столовую. Собаки даже не пошевелились, услыхав звук моих шагов. Мопсы, Стафиха и Двортерьер неотрывно следили за Козловым, который, держа в каждой руке по бутерброду, трубка и кисет лежали на столе. Громко жаловался Серёжке и Юлечке на жизнь. Режиссеры, Суки! Хотят снимать раскрученные морды!» — кричал Филя. С куска хлеба упал шматок ветчины и плюхнулся перед носом Фени. Наша Фенюшка в стае — самая крупная. Подпольная кличка этой мопсихи — Феня-дочь оленя. Но в большой голове милой собачки не нашлось места для мозгов. Нет, поймите меня правильно. Феня хорошо воспитана. Она никогда не позволит себе сделать лужу в коридоре. Этим у нас самозабвенно занимается Ада. Не убегает от хозяев на прогулке. Тут пальма первенства принадлежит Капе. Передвигается с достоинством, медленно. И соображает также же неторопливо. Вот и сейчас наша дочь оленя затормозила. Ее большие влажные глаза сфокусировались на сочной ветчине. Лоб собрался в морщины, уши слегка приподнялись, а нос начал подергиваться. Со стороны было понятно, что творится с могучей мопсихой. Запах окорока вполз в ноздри, протек в легкие. Оттуда пошел сигнал вверх. но брел он медленно, спотыкаясь по пути. Фенюша молча разглядывала розовый кусок. Сигнал наконец-то добрался до мозга, заструился по извилинам, и тут контакты замкнулись. Проскочила искра, Феня вздрогнула, ее глаза загорелись, на лбу словно высветилась надпись «Ветчина! Люди добрые! Мне с неба свалился кусок такого!» Фенюша затряслась, пасть ее приоткрылась, и тут... Капа быстрее молнии метнулась к ломтю. В мгновение ока проглотила его и начала сосредоточенно облизываться. Муля и Ада застонали. На их складчатых мордах застыло горькое разочарование. «Ах ты, Господи, не успели!» Феня принялась обнюхивать пол. Потом пару раз слезнула плитку и удивленно фыркнула. «Гады!» — ныл тем временем козлов. «Уроды!» Со второго бутерброда обвалился кусок докторской колбасы. На сей раз Феня проявила расторопность и бросилась вперед. Но ее опередила Рейчел. Началась потасовка, в которой победительницей, конечно же, вышла Стафиха. Дочь оленя, зарыдав во весь голос, поплелась к дивану. Я тихонько подошла к шкафу, выудила с полки пакетик нежареных орешков кешью, надорвала его, уронила и запричитала. «Ну вот, косорукая лампа, сейчас соберу!» «Не морочься!» — велела Юлечка. «Эй, мопсы, вы орешки не видите?» Громко сопя, стая бросилась подбирать лакомство. Абсолютно счастливая Феня быстро-быстро глотала свои любимые орехи. Один Рамик не шелохнулся. Во-первых, он не любит кешью. А во-вторых, двор обладает умом, отличным нюхом и стопроцентным зрением. Поэтому он сообразил. У Фили на бутербродах еще лежит по куску окорока и эдама. И если проявить терпение... Непременно получишь и то, и другое. Пусть наивные мопсы со стафихой гоняются за малоаппетитными орехами. Рамику сейчас достанется главный приз. «Дебилы!» — кипел Филипп. «Все! Абсолютно! В сериалы меня не берут. Впрочем, я не собираюсь тиражироваться, не гонюсь за дешевой славой. Но кушать-то хочется! Полудурки!» «Да что случилось?» проявил любопытство Сергей. «Как? Разве я не сказал?» — изумился Филипп. «Нет!» — улыбнулась Юлечка. «Битый час, повторяешь, идиоты, кретины, дураки!» «Как их еще назвать?» «Изложи суть!» — предложил Серега. Уронив к огромной радости терпеливого рамика оба бутерброда, Филя сложил руки на столе. По мере того, как из нашего несостоявшегося Гамлета лился рассказ... Мне делалось все веселей. А под конец повествования у меня вырвалось неуместное хихиканье. Юлечка метнула в мою сторону укоризненный взгляд. Впрочем, в ее глазах тоже прыгали смешинки. Вкратце история была такая. Филиппа сниматься в кино режиссера не зовут. Наверное, Козлов не слишком талантлив. Иначе почему при массе выпекаемых сериалов Ему не досталось даже самой маленькой ролики. Другой бы актер сцепил зубы и начал тупо ходить на кастинги, дожидаясь часа, когда мимо плавно пролетит птица удачи. Но Филенька обиделся на весь свет и начал громко вещать за кулисами. «Презираю тех, кто перебегает из киношки в киношку!» Сегодня он бандит Чернозубов, завтра писатель Гоголь, через три дня следователь Сидоров. Фу, это не искусство. Если кто-то начинает при вас громко хаять другого, знайте, наш суровый критик на самом деле исходит черной завистью и мучается от собственной нереализованности. Успешный человек не швыряет комья грязи в собрата, оно ему ни к чему. Недавно я прочитала в газете статью литератора Малафеева, который тонким слоем размазывал по асфальту обожаемую мною писательницу Бустинову. Сначала я возмутилась и даже хотела накропать письмо в издании, отдавшее свои страницы под -э Дафе любимец миллионов». А потом сообразила, собака зарыта в этой самой любви. Тиражи Бустиновой рвутся вверх, а у Малафеева больше трех тысяч княжонок в десятилетие не продается. На месте Бустиновой я бы радовалась ведру с помоями. Вот если бы Малафеев начал нахваливать ее, тут беда. Но вернемся к Филе. За наглое высказывание коллеги обозлились на Козлова и решили отомстить. Хоть Филипп и считает себя непризнанным гением, Только крупных ролей ему и в театре не дают. Так, мелочевку. Заработок, как понимаете, соответственный. И чтобы выжить, Козлов пристроился еще в два коллектива. Его стандартный рабочий вечер выглядит так. В 19.15 он выходит на одну сцену и, кланяясь, произносит «Барин, карета подана!» Естественно, на Козлове ливрея лакея. Потом Филя, скинув ее, несется в другой театр. Живо одевается гладиатором, хватает бутафорское копье и выскакивает из кулис. «Умри, собака!» — орет Филя и пару раз тычет картонным наконечником в раба. Особо не задерживаясь, наш многостаночник снимает грим и катит на новую площадку, где приходится изображать прохожего, одетого в обычный пиджак. Это самая удобная роль. Она не требует ни грима, ни особого костюма. Можно появиться перед зрителями как есть, не заморачиваясь с надеванием парика, приклеиванием бороды или конструированием носа из гумоза. Гумоз — материал вроде пластилина, который активно используется гримерами. И еще. За вздорный нрав Филю недолюбливают везде. Ни за одними кулисами у него приятелей нет. Сегодня Филипп прибежал на вторую площадку, взмыленный, словно лошадь, и заорал на костюмера. «Где копье?» «Одну минуточку», — промямлила девушка и, нервно оглянувшись, шепнула. «Тут такое дело!» «Денег не дам», — завизжал Козлов. «Я не в штате, приглашен на единица, нечего подходить ко мне с поборами. Вечно у вас то похороны, то на больницу собираете. Где копье? Шевелись, дура!» Костюмерша молча протянула палку с наконечником. «Пристают постоянно!» — еще больше обозлился Филипп, хватая бутафорское оружие. «А чего сегодня оно такое тяжелое?» «Не знаю», — тихо ответила девушка. «Может, вы не пообедали?» «Идиотка! Еще замечание делает!» «Твое какое дело, где и с кем я жрал!» Взбеленился Козлов и полетел на сцену. В кулисах толпилось от чего-то слишком много народа. Тут оказались все — гримеры, рабочие сцены, пожарный и куча актеров, не занятых в действии. Любой другой человек мог насторожиться и спросить себя, а что они тут собрались. Но Козлов — замкнутая на себе система, поэтому, распихав народ локтями, он вылетел на подмостки, и начал привычно изображать гладиатора. Вытянув копье, Филя потрусил по скрипучим доскам и вдруг ощутил какую-то неловкость. Что-то шло не так. Из зрительного зала не доносилось ни шороха, ни шуршания, ни привычного покашливания. Люди словно оцепенели. Козлову следовало притормозить и внимательно осмотреть сцену. Но Филя с одной стороны привык действовать на автопилоте, с другой ему нужно было еще успеть на третью площадку. Перед глазами привычно появилась спина раба. Выглядела она немного странно, но времени на раздумье в напряженном графике не предусматривалось. «Умри, собака!» — заорал Козлов, и ткнул копьем в коллегу. Тот незапланированно упал. «Мама!» — прозвенел из зала детский голосок. «Он убил Карлсона!» С глаз Фили словно спала пелена. Он понял, что никаких древних римлян вместе с их императором на сцене нет. Декорации изображают не арену Колизея, а детскую комнату, — Около стола, закрыв лицо руками, трясется травести Лена Николаева, одетая в штанишки на лямках и серо-голубую мальчиковую рубашку. Травести — актрисы, играющие детей, как девочек, так и мальчиков. Маленькие, худенькие, они обладают тонкими голосами и очень похожи на подростков. А перед Козловым распростерлась ниц, тучная фигура в клетчатых брюках. Из спины торчит пропеллер — Между лопастей покачивается копье. «Карлсона убили!» — завопил зал. «Вау! Неправильно! Не по-честному!» В обомлевшего Филю полетели мандарины, яблоки, скомканные обертки из-под шоколадок. «Тише, тише!» — заметались по залу билетерши, пытаясь успокоить раздосадованных школьников. Бедный Козлов абсолютно не понимавший что происходит, начал пятиться и налетел на столик, где боролась с приступами хохота лена николаева. Ты куда собрался прошептала она давясь смехом срочно сделай что-нибудь ты же убил карлсона а нам еще целое отделение играть в блин «Чё, чё, чё – чё забормотал фили косясь в бушующий зал. «Хоть копье выдерни!» — застонала Николаева. «А я как-нибудь выкручусь. Скажу, приходил сумасшедший сосед малыша, который не может спокойно спать из-за шума пропеллера Карлсона. Дети всему поверят. Копье убери!» «Ага, сейчас!» — пообещал Филя. Быстрым шагом он повернулся к поверженному Карлсону, выдернул непривычно тяжелое копье, и машинально еще раз воскликнул «Умри, собака!». Карлсон начал издавать странные клокочущие звуки. И тут произошло невероятное. Наконечник копья задрожал и стартовал к потолку. Филя разинул было рот, но не успел несчастный Козлов как следует испугаться, как из древка начал бить фонтан искр. Чья-то умелая рука присобачила к палке китайский фейерверк. Дети завыли от восторга. Карлсон, по собачьи перебирая четырьмя конечностями, пополз отошалевшего Фили. Николаева села за столик и заржала в голос. И тут кто-то наконец догадался опустить занавес. На третий спектакль Филя не поехал. Он остался разбираться. Выяснились интересные подробности. Оказывается, сегодня вместо пьесы о гладиаторах давали детское представление. Благотворительная акция для ребят, участников Всероссийской математической олимпиады. Козлова забыли предупредить о замене. «Гады!» – орал Филя. «Подставили!» «Я хотела вас предостеречь», – ехидно заявила костюмерша. Но вы с персоналом не разговариваете нормально. Наорали, нагрубили. Кто был режиссером розыгрыша, осталось тайной. Чьи руки прикрутили фейерверк, тоже. И сейчас, сидя у нас в столовой, Козлов заново переживал произошедшее. «Придурки! Сволочи! Идиоты!» Я бочком потрусила к двери. «Лучше лягу спать, а то ненароком начну хохотать в голос». и Козлов бросится драться. Осень в нынешнем году стоит чудесная. Тепло, сухо, солнечно. Даже и не вспомнить, когда в Москве был такой сентябрь. Решив не закрывать дверь на лоджию, я упала в кровать. Хотела еще раз обдумать историю с медальоном, но тут же заснула. Тот, кто делит постель с собакой, знает, как тяжело сдвинуть спящую псину. А уж если ты вынужден дремать в стае мопсов, как я, то надо быть готовым еще и к своеобразным звуковым эффектам. Наши феня, муля, капа и ада отчаянно храпят. Выводят порой такие рулады, что хоть прочь беги. Сегодня мопсихи были в особом ударе. Я провертелась на матрасе около часа и проснулась. Потом попыталась сесть. Но не тут-то было. Сначала пришлось спихнуть со спины мулю, потом отодвинуть аду, стряхнуть с головы капу и отползти от фени. Моих сил не хватит на то, чтобы подвинуть дочь оленя. Не стоит даже пытаться бороться со спящей тетей лошадью. «Хррррр!» — выводила муля, которой абсолютно не помешала смена позы. уи вторила ей ада — Аха-ха-ха! Кряхтела капа. гудела Феня. А ну сейчас же прекратите, велела я. Мопсихи оторвали морды от одеяла и сонно глянули на меня. Завтра сядете на диету, мстительно пообещала я. Стройные лани не издают гадких звуков. Муля, Феня, Капа и ада разом закрыли глаза. Воцарилась вожделенная тишина. Я рухнула в подушку. Спать! Хи-хи-хи-хи! Четко раздалось в комнате. Я снова села и с подозрением посмотрела на мопсих. Это что-то новенькое. До сих пор никто из них не издавал подобной музыки. Но собаки лежали беззвучно. Решив, что мне почудилось, Я опять уютно устроилась под одеялом. «Хи-хи-хи-хи», пролетела по спальне. Муля села и разразилась коротким лаем. Следом затявкали и остальные. «Замолчите!» – приказала я. «Хи-хи-хи-хи!» «Гав-гав-гав! Тяв-тяв-тяв! вау вау Ай-ай-ай!» Добавила Капа, которая вместо лая издает причитание. «Хи-хи-хи-хи!» И тут муля прижала уши, загнула хвост под живот, заскулила, с несвойственной ей быстротой порысила к двери и принялась бешено скрести створку. Мульдозер была явно перепугана и, как верная собака, решила побыстрее покинуть хозяйку. Пусть та единолично разбирается с неприятностями. Феня, Капа и Ада ринулись за вожаком стаи. Я встала и выглянула из спальни. Четыре толстые бежево-черные тушки с прилипшими к головам ушами и трусливо спрятанными хвостами опрометью кинулись прочь по коридору. Мне стало не по себе. Что так напугало собак? Вон как улепетывают. У капы даже подворачиваются лапы. Лапы! Лапы! «Лапка!» Я закрыла дверь и опустилась в кресло. Экстрасенс-роман, с которым судьба меня свела в торговом центре, нес чушь про хихикающих всадников смерти, которых я непременно услышу ночью. «Хи-хи-хи-хи!» <смех> <смех> Чётко прозвучало в комнате. «Кто здесь?» — дрожащим голосом поинтересовалась я. «Хи-хи-хи-хи!» <смех> <смех> <смех> «Кирюша!» «Немедленно выходи!» «Хи-хи-хи-хи!» «Ну, хватит! Придумал забаву посреди ночи идиотничать! Тебе завтра в школу идти!» — обозлилась я. «Знаю, где сидишь! В шкафу!» Желая разыскать не в меру расшалившегося Кирюшку, я распахнула гардероб и пошевелила вешалки. «Никого? Значит, мальчик под кроватью!» Хи-хи-хи-хи. Прошелестела невесть откуда. Ох, сейчас кому-то мало не покажется! Азартно воскликнула я и опустилась на колени. Я увидела потерянный рамиком мяч, и клубы пыли. Да, похоже, пора делать генеральную уборку. Хи-хи-хи-хи. Рассердившись, я принялась методично искать Кирюшку, выкрикивая. «Кирик! Кирик! Кирик!» Внезапно заскрипела дверь. В спальню зевая вошел младший сын Катюши и сонно сказал «Ну, тут я...» «Где? Не видишь, на пороге стою!» «А до этого чем занимался?» растерялась я. «Дрых! Честно?» Кирюшка потер кулаками глаза. «Слышь, лампа...» «А что еще полагается делать в два часа ночи?» «Спать? Вот и я того же мнения!» «А кто меня дразнил? Хихикал безостановочно!» Кирюша заморгал. «Лизавета!» — воскликнула я и снова полезла под кровать. Правда, встав на колени, я тут же поняла глупость своего поступка. Ведь только что, разыскивая Кирюшу, я не нашла там ничего, кроме пыли и ерунды». Эй, лампудель, ты как? забеспокоился Кирюшка. В порядке? Лиза, между прочим, за компом сидит. Уверен? спросила я, выпрямляясь. Стопудово. У нее Аська кукукает, моментально сдал подругу Кирюшка. Вот какая, нипочем ей приказ спать. Обрати внимание на мое послушание, я мирно дрых. Пока ты не принялась вопить. Извини, глупо получилось. Зачем звала-то? Э -э -э, во сне разговорилась. <счёвшись> Хи, Хи! Прошелестела в спальне. Слышишь? подскочила я. Нет, помотал головой мальчик. Вернее, тебя слышу. А чего случилось? Хи-хи! <счёвшись> <счёвшись> а сейчас, зашептала я. «Хихикающие всадники смерти! Они вышли из тьмы!»